на которых объявляется всесоюзный розыск. м у ч и л о что у них оставалось свидетельство моей паники и замешательства, подпись на их бумаге. Разрубить все узлы должны были здесь, сейчас и навсегда. Тем самым решался вопрос «Жить или не жить в самом буквальном смысле». проходивший через приемную военный в Большом Чине, неожиданно остановился возле меня. «А у вас что? Заходите, слушаю». Сжатая пружина выбила затворы. Я как в бреду рассказывал о том, как была доведена до больницы преследованиями РО МГБ в Микуне, О подписи и своем отказе, об их угрозах заслать меня на лесопункт и пришить уголовное дело, о спекулятивном обещании разыскать украденного от меня сына, об инсценированном ночном аресте, всесоюзном розыске и о том, наконец, что я на свете одна, и если меня не оставят в покое, то, выйдя отсюда, брошусь под первый попавшийся транспорт. «Мне принесли стакан воды, и когда я унилась, сказали, «А сейчас идите в приемную, вас вызовут». Сидеть пришлось долго, узнавали, проверяли, наконец, снова пригласили в кабинет. «Езжайте куда хотите, за исключением неположенных, предусмотренных статьей 39 городов, устраивайтесь, работайте спокойно, больше вас никто беспокоить не будет. Если возникнет что-то конфликтное, вот наш адрес, вот моя фамилия, пишите». понадобится приехать, приезжайте. Есть еще вопросы, просьбы? Нет. Тогда все. Я поверила этому человеку. Он освободил душу, снял с н е ё убивающий тяжести гнет. «Мне на этот раз повезло», — говорила я себе. «Посчастливилось встретить человека, который слышит. Повезло и все тут». В государственном органе власти, наевшемся уничтожением такого количества невинных людей, что этого и не представить, пообещали больше не мучить меня. Опустошенная до дна, я, по сути, лишь в тот момент действительно вышла из зоны, освободилась, Только сейчас. Потом подумалось, вряд ли это частный случай, может, что-то стронулось с места вообще». Личная свобода хорошо, но еще не все. Вдруг в самом деле что-то изменилось в стране. Мысль была настолько хороша и так певуча, что лучшего компаньона для ш а т а н ь я по Москве придумать было невозможно. Опьяненная волей, я неторопливо, исхаживая одну улицу за другой, направилась на главный телеграф «Москва-9». В окошечко мне выдали несколько писем, извещение Телеграмму и перевод на 300 рублей, как я полагала, выписанный ошибочно, поскольку такой суммы никто из моих неимущих друзей прислать не мог. Пробежав глазами телеграфный текст, вчитываясь в него снова и снова, я... Ухватить ее смысл никак не могла. Написано было следующее. «Тамарочка, Саша приехал, все хорошо. Письмо ваше получили. Перевожу триста телеграфом. Крепко вас любим, целуем. Пишу Оля». Оля — это Ольга Петровна, а Саша — Александр Осипович. Его освободили, возможно ли? Поистине где-то что-то сдвинулось. Я пыталась составить ответную телеграмму, но, оставив ее на полуслове, бросилась на Киевский вокзал и на присланные Ольгой Петровной деньги купила билет до Одессы к чужим, но самым близким людям». Ни Александра Осиповича, ни Ольги Петровны в Одессе я уже не застала. Елена Петровна рассказывала, как чуть ли не на следующий день после моего отъезда Ольгу Петровну вызвали в отделение ГБ и спросили, согласна ли она взять на свое иждивение мужа, освобожденного по инвалидности, с условием его проживания на 101-м километре от Одессы. Сашу не узнать, — качала головой Елена Петровна, ведь он был когда-то красив, как Бог, чувствует себя п л о х о м За сто первым одесским километром Ольга Петровна выбрала веселый кут и сняла там комнату для Александра Осиповича. Туда я немедля и отправилась. Представить себе.